Вода в ванной ревела, глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Барменталь. — Иван Арнольдич, убедительно прошу. — Сколько там пациентов? — Одиннадцать, — ответил Барменталь. — Отпустите всех. Сегодня принимать не буду. Филипп Филиппич постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул. — Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись? жалобный и тускло ответил голос Шарикова. — Какого черта? Не слышу. Закройте воду. <связывая> — Да закройте воду. Что он сделал, не понимаю, приходя в выступление, закричал Филипп Филиппч. Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппч еще раз погрохотал кулаками в дверь. «Вон он!» — выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппич ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия полиграфа Полиграфыча. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась пламенея от свежей крови царапина. «Вы с ума спятили?» — спросил Филипп Филиппич. «Почему вы не выходите?»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 А швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупную серую клетку мелькнул в воздухе и исчез в отверстии. «Ду-гу-гу!» что что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла.